Глава 13. Новая карта. Когда мы с Биллом вернулись, старца в каморке ещё не было, и мы продолжили совет. Как же вы найдёте путь, если у вас нет карты? Сомневалась в нашей затее тётя. Но ведь у нас есть браслет. Может, он опять откроет путь? предположила Мэри. Это легко проверить. Я взял блокнот, открыл чистую страницу. Открутил бриллиант от браслета. Боб протёр иглу и уколол мой палец. Мы сосредоточенно смотрели, как капля крови летит на лист. Секунда ещё никогда не длилась так долго. И вот наконец капля достигла блокнота и исчезла. Лист так и остался чистым. Что же это? Мэри всплеснула лапами. Неужели браслет не откроет нам больше секретов? На глазах Бэтти появились слёзы. Только Марина радостно потёрла лапы. Вот и хорошо, все щенки останутся здесь, в безопасной пещере ждать родителей. Все разошлись по каморке с разочарованными мордочками. Я продолжал смотреть на свой блокнот, но не могла капля крови просто раствориться на белом листе, не оставив следа, так не бывает. А раз не бывает, но случилось. Значит, это волшебство. А волшебство должно обязательно принести что-то хорошее. Я закрыл глаза и мысленно обратился к браслету. Ну, пожалуйста, браслетик миленький, ну раскрой нам свою тайну ещё разок. Я открыл глаза и увидел, что с листком стало происходить что-то невероятное. На нём начали появляться буквы. Эй, щенки, скорее сюда, смотрите, закричал я. Все, кроме Маринки, обступили блокнот. Буквы все появлялись и появлялись. Вскоре весь лист был покрыт алыми надписями. Бетси взяла листок и стала читать. «Вы храм Аполлона ищите, друзья. Сейчас заблудиться никак вам нельзя. Аристиады укажут вам путь. В глубины владений успейте взглянуть. Во тьме торопитесь дорогу найти».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 откроются сокровища белому свету и станут стократно сильнее при этом. Вот так штука, произнёс я. Тут не карта, а целое послание. Сказано, что нам нужно найти храм Аполлона. Что это за храм? Бил почесал затылок. Я немного почитала о Греции прежде, чем лететь сюда, сказала Бетси. Храм Аполлона Вернее, гивы руины как раз находятся на горе Парнас. Но как же нам до него добраться? Мэри посмотрела на мою сестру. Ты читала об этом, Бетси? К сожалению, нет. Там написано, Аристиады укажут вам путь. Боб указал лапой на блокнот. Ты говорила, что Аристиады это нимфы, да, Бетси? Верно, Боб. Аристиады это покровительницы гор. Ну как они могут помочь нам найти путь к храму, ведь на самом деле их не существует. Это просто герои легенд. Мы были вынуждены прервать обсуждение, так как в каморку зашёл старец, дедушка Э. В одной лапе он нёс огромный булыжник, а в другой большой мешок. Как вы тут без меня, щенята? Наверное, проголодались. У меня заурчало в животе. Конечно, Ведь мы только завтракали, а сейчас уже вечер. Проголодались, дедушка. Ну что это за камень у вас в лапе? Мистер Риа положил камень на пол. Этот булыжник мне приглянулся. Получится прекрасный аптекарский стол. Вот в этой выемке будет удобно разминать травы. Я подошёл к камню и попытался поднять его сначала одной лапой, затем двумя. Бил с Бобом подошли и стали помогать мне. Мы в шесть лап даже на миллиметр не смогли его сдвинуть. Как же у старца получилось поднять булыжник одной лапой? Этот дедушка вызывал у меня все больший интерес. «Ну вы и силач, мистер Э!» — с уважением произнес я. «Силач? Я? Пустяки! Этот камешек легкий, как перышко!» Старец подошел к нам. Поднял камень одной лапкой и начал подбрасывать его высоко под свод пещеры. «Ого, ну и силище!» — в один голос крикнули близнецы. «А вы научите нас, мистер Э?» «Честно говоря, даже и не знаю, как этому научить. Я просто поднимаю его, и все. Понять не могу, почему у вас не получается». Я подозрительно посмотрел на старого пса. Он был явно не так прост, как показался при первой встрече. Что же он скрывал? — Так вот, щенки. — Как ни в чем не бывало, — продолжил мистер Э. — Я принес вам немного подкрепиться. Дедушка достал из мешка плетеную флягу. — Тут по горам бродят дикие козы. Я успел подружиться с ними за все эти годы. Вот они мне и разрешили подоить себя. Теперь у нас есть молоко. Ух ты, здорово. Козье молоко очень полезно при переломах, набрадовался Боб. Марина, ты пьёшь первая. А ещё я собрал немного фруктов. Здесь растут апельсины и гранаты. Прошу к столу. Я достал несколько мясных консервов из сумок, которые мы сбили им принесли из вертолёта. Ужину у нас получился вкусным и сытным. Дедушка, а ты знаешь что-то о храме Аполлона?" вдруг спросил Тими. Мы все строго посмотрели на моего брата. Ну как он мог проговориться? "Ты знаешь, малыш, мне кажется, я знал много об этом храме. Ну, тогда, в той жизни, о которой я забыл. Иногда я вспоминаю что-то отрывками. Кажется, что раньше я много читала о легендах и мифах древней Греции. Теперь я припоминаю, что раньше путь к храму лежал как раз через Карикийскую пещеру. А как туда добраться, дедушка? Не знаю ещё не то. Второе название этой пещеры Серантавле, что означает сорок комнат. Так как именно столько залов в ней есть. За все годы, пока я здесь живу, я исследовал почти все залы, кроме самых опасных, но никакого пути в храм так и не нашёл. Наверное, его просто нет. Как жалко, посетовал братик. Дедушка пожал плечами. Время было позднее, мы свернулись калачками на полу и погрузились в сон.